Глава шестая. Лучший клиент. С самого начала у нас все пошло просто супер. Нет, я серьезно. У меня идеи у Дмитрия Александровича связи и финансы. Алера. это наша машина по производству релизов и рекламы. Идеальная команда. С прежним уровнем Аннушкиных поездочек даже и сравнивать нечего. Я считаю, что мы должны сосредоточиться на трех главных направлениях. Обычные достопримечательности, поездки по аномальным местам и кладбищенские экскурсии. Тем самым покроем все поле областного туризма к обычным, Я отношу весь комплекс смыслов и историю, и краеведение, и гастрономию, и любые события праздники. К примеру, наступает Масленица, а у нас на этот случай, милости просим, имеются... Родники – известный поселок, где свои красочные традиции и массовые гуляния. Тут и блины, и катание на лошадях, и реконструкция кулачных боев, и конкурсы, и песни. Если правильно подать, а Лера это умеет, народ не просто потянется, но и полюбит все это дело». Я это проговариваю вслух и четко ощущаю, как из меня исходят энергия и уверенность. Мой звездный час, однозначно. Я к этой презентации готовился тщательнее, чем к защите диссертации. Слушали меня пара замов Дмитрия Александровича, он сам, конечно, и Лера, любовь моя. Слушали, не перебивая, вот что важно. Я разложил все по полочкам. Какие места лучше посещать летом? Какие в межсезонье? На какую аудиторию рассчитывать, если едем, например, покорять каменный лес? И кого выгоднее привлекать, если проводим экскурсии по городу? Да я всю эту сферу за 5 лет буквально на брюхе использовал. У меня сотни проверенных алгоритмов, рабочих схем и опыт организации конкретных поездок. Мы реально лучшие. Кроме того, контакты всех тех клиентов, которые взаимодействовали с Аней Первовой у меня в наличии, А еще у нас теперь своя транспортная база, два микроавтобуса и фирменная минеральная вода в подарок туристам и договоренности с конкретными кафе по ключевым маршрутам. Одним словом, красота! Не случайно в конце презентации Дмитрий Александрович встал и пожал мне руку. Так держать! «Лерочка, — говорю, — нам скоро расширять штат менеджеров и экскурсоводов придется. Те, что есть, — это капля в море. Из экскурсоводов у нас пока два человека. Толик Федоренко, мой приятель, кстати, и Люба Федосеева. Они лучшие в городе». «Первые несколько поездок обслуживал я». Но, честно признаюсь, выступать на публике не мое. Мне легче иметь дело с текстами и всякими организационными выкладками. Так что пусть работают профессионалы, те, у кого язык хорошо подвешен. Самым сложным оказалось кладбищенское направление. Гаврилюк почему-то на туризм особый нажим сделал. «Боря, ты, — говорит, — давай прям пиар-компанию затей, чтоб все туристы наши были. То есть, если спать на кладбище, то только с нами и ни с кем другим. Задача ясна?» Я отвечаю, «Так точно, Дмитрий Александрович, все решим, не волнуйтесь», — посоветовался с Лерой. Она предложила отдельную идею. Нам, говорит, надо какого-то показательного клиента найти, чтобы прям все идеально прошло, с результатами, эмоциями, и потом сделать максимальную огласку в СМИ. За это не беспокойся, тогда это направление полностью закроем. Никакие Аннушки сюда больше не сунутся, а если сунутся, то тут же вылетят, как пробка из шампанского. Я засмеялся в ответ. Красивый образ про шампанское-то. Конечно, мне этот их бзик на Ане не слишком понятен. Я бы, например, ее первую и нанял в качестве гида. Как говорится, хочешь убить конкуренцию в корне, возьми в свою команду главного конкурента. Но слово руководству есть закон. Надо, так надо. Саныч большой, ему виднее. Размышлял я над этим вопросом почти неделю. Думаю, тут ведь нужна предсказуемость, математически точный результат. А чтобы такого добиться, необходимо досконально знать человека, то бишь будущего клиента. Как он среагирует, чего от него ждать во время приватки. на словечко, да. Короче, какая у него потребность, боль. И как нам ее сначала подогреть, а затем ликвидировать. И вдруг, Эврика, даже не так, судьба, звонит мой папаня. Он частично парализован, левая рука не тянет после инсульта трехлетней давности и просит меня. Боренька, отвези-ка ты меня в Завиловку, я по маме твоей соскучился. Убраться, покрасить на ее могилке надо. Оп, паньки, думаю, стоп-стоп. Да это же оно и есть! Мать-то у меня давно умерла, мне еще восьми лет не было. Отец растил меня один, больше так и не женился. Мне после моей валеньки никто больше не нужен, Боря, ее хватит. Отец у меня такой старорежимный, тяжелый во всех смыслах субъект, инженер. Полжизни в сфере ЖКХ проработал. 15 лет самую крупную в городе управляющую компанию возглавлял, которая ООО «Виловка-1» называется. Я полная ему противоположность. Гуманитарий. Ненавижу чертежи, кровли, трубы, подвалы и всю сантехнику вместе взятую. Видимо, в мать пошел. Она учительницей русского языка в седьмой школе работала. Кстати, моя бабушка по матери, Роза Вячеславовна, там же преподавала. Так что почти трудовая династия получается. Я все обмозговал, возможные ходы просчитал и звоню как-то вечерком отцу. Папа, привет. Слушай, есть такая штука, должна тебе понравиться. Ты же знаешь, я сейчас в новой организации работаю. Они очень интересные экскурсии проводят, в том числе и по кладбищам. Так в чем для тебя интерес? Они полностью за свой счет готовы провести реконструкцию могильного памятника. Все заменят вплоть до ограды, вообще идеально будет. Но от тебя такой ответный шаг, нужно будет э, переночевать там. Ну как, как, вот так, возле могилы мамы, все в очень комфортных условиях, палатка, раскладушка, чай, кофе, красота, короче. Ну как, подумаешь? «Ага, молодец. Э э, желательно решение завтра им сообщить. Все? Бывай!» «Ну вот, думаю, дело-то в шляпе. Старичку надо дать время дозреть. Или я своего батю вообще не знаю. Он на обновление памятника точно соблазнится. А для Гаврилюка это не деньги» а на один раз в магазин сходить. И тут, хоп, звонок на телефон. Пол двенадцатого ночи. Гляжу, папаня снова жаждет общения. Слушаю, пап, не, я еще не сплю. что то мне кажется, ты темнишь, Борь. Я вот все про эту ночевку на кладбище размышляю, Аж спать не могу. Давай-ка докладывай мне все как есть, а иначе пошлю тебя к чертям собачьим и сам съезжу к Вале без твоей помощи. Я же объяснял, батя у меня весьма тяжеловесный субъект. В итоге уламывал его еще минут пятнадцать. Папа! Да тут ничего особенного. Мы сто раз уже так делали. Ну да, будет с нами фотограф. Ну может еще кто-то из пишущей братьей. Или там журналюги с видеокамерами. Ну произнесешь ты для них пару ласковых. Чтобы они записали. Я тебе все сам подскажу, что и как говорить. Хорошо, хорошо. Вообще сам буду с ними общаться. К тебе даже не подойдут. Там весь смысл в чем, тебе может присниться мама, ну потому что ты на кладбище заночевал, типа того. Но если не приснится, то вообще не страшно, нам главное сам факт, понимаешь? Ну и все, зато могилу полностью обновят в гранит, в мрамор, как ты захочешь. Красоту наведут на века, я тебе гарантирую. В общем, он вроде согласился. Как трубку положил, я сразу настрочил Лере цельное послание. Она у меня на ночь оставалась нечасто, по настроению, как говорится. Так, мало и так, батя у меня согласен. У него там и история про мать трогательная, и на кладбище он любит бывать, и сны у него частенько снятся про жену, потому что он ее любил сильно. «Просто идеально, Боренька!» – отвечает. «Завтра же с утра договорюсь с шефом. Уверена, он во всем нас поддержит». Лерка все-таки прелесть, не женщина а релевантное сокровище моего сердца. С папаней, конечно, иметь дело тяжело. И здесь ему не так, и там не эдак. Уже все на мази было. Договорились, подготовились, СМИ позвали. Две газеты и один региональный телеканал, последний платно. Машину к подъезду подогнали, чуть ли не красную ковровую дорожку ему выкатили. А он в самый последний момент уперся, и все. Ни в какую. Я, кричит, памятью о валеньке не торгую уходи к ты, сынок, к чертовой бабушке!» «Папа!» — втолковую ему. «Да какой памятью-то? Тут же все наоборот. Ты сможешь ее помянуть наилучшим образом. Столько людей о ней узнает, столько всего хорошего сделаем, и памятник, и ограду, и все будет». Нет, и все. Не хочу. Проваливай. Папа, сам подумай. Ведь столько времени прошло, почти 20 лет. Ты сможешь впервые рядом с ней переночевать, побыть с ней целую ночь наедине. Журналисты уедут. Мы в машине дежурить будем, а ты один. С ней. Разве тебе не этого хотелось? Ага. Чувствую. Лед тронулся, господа присяжные. Что-то в лице его изменилось, левое веко задрожало и. Ну ладно, отвечает, будь по-твоему. Глядишь, Валенька, на самом деле приснится. Побуду с ней, посплю рядом. Вези, Твоя взяла. Я ему руку пожал, и через какие-нибудь 40 минут мы на кладбище. Сначала организовал подход журналистов к Дмитрию Александровичу. Само собой, я ему речь подготовил на фоне центральных ворот Завиловки в закатном солнце. Потом комментарий Леры на видеокамеру. Ну и от папы... «Два слова. Я Валеньку всегда очень любил. Она у меня единственная, мы с ней с восьмого класса дружили. Работала она в седьмой школе учительницей, да. И тут э, несчастный случай, все глаза выплакал тогда. Сбил ее автомобиль прямо на пешеходном переходе ровно двадцать лет назад». Очень я хочу с ней встретиться, переговорить. Да, я благодарен за то, что такую возможность мне предоставили. Короче, папа наговорил журналюгам даже круче, чем я ожидал. Поскольку сюжет платный, мы при любых раскладах смонтируем так, чтобы конфетка получилась. Ну а газетчикам и ребятам с городского портала тоже всю раздатку выдали, Лерины релизы и рекламные листовки. О результатах сегодняшней акции мы вам сообщим уже завтра утром. Сможете еще раз с Григорием Борисовичем, это моего отца так зовут, пообщаться, да. Он расскажет, как все прошло. Лера скормила пишущей братьей очередную приманку. Они там еще пофоткали нашу палатку. Не забыли щелкнуть и фирменную минеральную воду на столе. Сам могильный памятник и общие виды завиловки. Ну а дальше самое простое. Журналисты Гаврилюк с Дариной укатили. Остались только я, Лера и Отец. Пап, ты тут устраивайся. Здесь все есть: и спальник, и матрас, и раскладушка, и еда. Вот туда. Кничку хочешь? Ну, нет, так нет. Да, вот тут еще три ароматические свечи. Надо, пап, так надо. Фирменная традиция у нас такая. Если что, звони, я сразу примчусь. Мы с Лерой в машине у ворот будем дежурить. Давай, будь спок. Я был на своей реношке. Разложили мы там все покомфортнее, печку врубили, коничку хлопнули. Я музыку расслабляющую включил. И такой вдруг эротизм из Леры заэксплицировал, что мама не горюй. Может, на всех женщин так необычная обстановочка влияет. Я пару раз из машины курить выползал, просто чтобы отдышаться. Говорю же, полновесная баба. Настоящее! О том, что у Бори умер отец, Аннушка узнала из одного новостного веб-ресурса. Портальчик считался желтым и ненадежным. Показательно было и то, что нигде больше об этом не написали. Заметка сопровождалась совершенно диким заголовком. Впрочем, вполне в духе остальных текстов, этого не до СМИ. Что депутатам игрушка, то простым людям смерть. Известный олигарх и областной депутат Дмитрий Гаврилюк занялся местечковым туризмом. Как сообщили наши источники – Результатом этой новой депутатской забавы стала смерть пожилого человека, ветерана труда, пенсионера «Р». Представители туристической фирмы Гаврилюка от каких-либо комментариев отказались. Планировалось, что фирма «Однодневка» проведет шумную пиар компанию Один из ее этапов был связан с ночевкой на главном городском кладбище – В Завиловке установили палатку, в которой провел ночь упомянутый пенсионер. Публикуем фото палатки в окружении могильных крестов. Цель этой своеобразной ночевки так и осталась неясной. Однако результат хорошо известен и достоверно установлен. Утром «Р» нашли мертвым. По официальной версии он умер от повторного инсульта. Очевидно, что приступ у пожилого человека спровоцировала ночь, проведенная в таких необычных условиях. Аня хотела сразу позвонить, но потом передумала. Лучше, наверное, написать. Да только вот о чем и как, просто сочувствие выразить. А если Боря посчитает это издевательством, да брось, или лучше позвонить, или все-таки написать. В итоге она ему не позвонила и не написала. Решила просто подождать. Вдруг все само прояснится. Из чего она взяла, что это именно Борин отец? Мало ли пенсионеров по фамилии Р? А потом произошел несчастный случай с Лерой. И вот эта смерть действительно перевернула все с ног на голову. Неожиданная смерть не может быть умной. Но называть такой уход человека глупым или нелепым, Наверное, тоже неправильно. И кроме того, всегда где-то на бессознательном уровне проклевывается вопрос. А точно ли старуха с косой пришла неожиданно? У кого-то из заместителей директора областного агентства по туризму случился день варенья. Люди чуть-чуть корпоративили, немного выпивали. И проставлялись. «Лерочка, милая!» – попросила кураторша агентства от регионального правительства Ирина Владиславовна. «А вы не могли бы подать мне вон тот шматик сальца?» Мне сказали, что его сам Сергей Викторович солил. Это просьба кураторши и определила судьбу Леры. Возможно, что она бы и не взяла себе тот соленый кусочек, так как сало не любила. Но раз сам Сергей Викторович, это же юбиляр, его же надо уважить, и пресс всех передала сальца Ирине Владиславовне и взяла себе. Кусочек попался жесткий, Но не выплевывать же его при всем честном народе. И Лерочка попробовала его проглотить. И сало, как говорят, встало поперек горла и перекрыло возможность дышать. Лерина лицо посинело, она сильно закашлялась, вскочила со стула и снова присела. Пока местные мужчины тренировали на ней свои навыки по спасению, стучали по спине, сдавливали с боков, нагибали головой вниз. Пока приехала скорая, приключилась та самая нелепая смерть. Областное агентство по туризму после инцидента целых два месяца искало нового прессека. По слухам, Там даже перестали справлять корпоративы. Но потом сменилось руководство, и хорошая традиция возобновилась.